Глава 16 Прости. Джейкоб сел за стол. Новый телефон почему-то не выключается. Все равно извини, что нарушил субботу. Ничего, это допустимо. Полицейского и врача призывают в любое время. Никто не умрет, если я не отвечу на звонок. Поди знай. В данном случае никто. Джейкоб подвинул к себе тарелку и заметил, что отец почти не притронулся к еде. Або ты часом не заболел? Я? Нет. «А что, плохо выгляжу?» «Ты ведь сказал бы, если б тебе не здоровилось». «Конечно». «Ты ничего не ешь?» «Да». Сэм сощурился на тарелку. «Наверное, замечтался». «Ты рассказывал о Махарале». «Ну и будет. Не хочу раскрывать концовку». Сэм улыбнулся. Мол, он понимает всю нелепость предположения, что Джейкоб или вообще кто-нибудь прочтет его книгу. «Лучше расскажи о себе». «Особо нечего рассказывать. Работа». — Я догадываюсь. Что-нибудь захватывающее? — Тебе вправду интересно? — Я же спросил. Сэм подмигнул левым мутноватым глазом. — Но, может, просто из вежливости? Джейкоб рассмеялся. — Уел. Ладно. Не знаю, правда, насколько можно вдаваться в детали. — Насколько сочтешь нужным? — Хорошо. Впервые за все время сферы их деятельности вскользь соприкоснулись. Умалчивать как-то неестественно и даже нечестно. — Я занимаюсь одним странным убийством. — Убийством, — повторил Сэм. Джейкоб кивнул. — Я думал, тебя перевели? — Теперь перевели обратно. — Понятно. Сэм, похоже, расстроился. На тарелке он складывал водянистую мозаику из огуречных долек. — И что? — Ну, в общем, мне поручили это дело, потому что на месте преступления нашли еврейскую надпись. Молчание. — Да, необычно, — сказал Сэм. — Черто... — Весьма. — Какая надпись? — Седок. Вновь молчание. — Ты так и не поел, — сказал Джейкоб. Сэм отложил вилку. — Звонили по этому делу. Оно связано со старым расследованием. У жертвы было скверное прошлое. — Очень скверное. Джейкоб поерзал. — Я не вправе, ну, шибко скверное. Давай не уточнять. — И теперь кто-то поквитался, — сказал Сэм. — Свершил правосудие. — Примерно так. Если честно, все это мне не по душе. — Почему? — Видимо, не хочется, чтобы Мститель оказался евреем. Я за него, конечно, не в ответе, но ты понимаешь. — А если он еврей? — Ну, еврей, значит, еврей. Следуй за доводом, куда бы он ни привел. Похоже, Сэм не заметил, что его цитируют. — Если не можешь быть объективным, надо отказаться, — сказал он. — Я не говорил, что не смогу быть объективным. «Но вроде как сомневаешься». «Спасибо, я сам разберусь». «И потом, Мститель может вовсе не еврей, а только хочет им выглядеть». «Не понимаю, ты же вроде ушел из отдела убийств. Я же говорю, меня попросили вернуться, точнее, приказали». Сэм молчал. «В чем дело, аб. Сэм помотал головой. «Ну, как хочешь, я упрашивать не буду», — сказал Джейкоб. «Я помню, как тебе было плохо». Джейкоб скрывал депрессию и теперь набычился, словно его разоблачили. — Со мной все хорошо. — Ты мучился? — Давай не будем, маба. А нельзя попросить, чтобы нашли кого-нибудь другого? — Нет, нельзя. Нужен я, потому что я еврей. Серьезно, я больше не хочу об этом. Поезд ушел, и это не тема для разговора за субботним столом. Сэм часто использовал эту отговорку, но опять не подал виду, что узнал реплику. Он рассеянно кивнул. Поморгал, улыбнулся. «Подавать десерт?» После второй кружки чая и третьего куска торта Джейкоб взмолился. «Больше не могу». «Смотри, сколько всего осталось». «Не обязательно все съедать в один присест». «Я заверну тебе с собой. Не вздумай. На неделе сам съешь». «Мне в жизнь с этим не справиться. Ты обязан помочь». «Я помог, одолев четыре порции кугеля». «Помолимся?» «Конечно». Отец подал Джейкобу молитвенник в гладком белом переплете, на котором синими буквами было оттиснуто бармицва Джейкоба Мейера Лева», 21 августа 1993 года. бармицва обряд инициации в иудаизме, после которого тринадцатилетний мальчик становится совершеннолетним и полноправным членом общины». «Со школы», — сказал Джейкоб. «У меня где-то целая коробка твоих школьных вещей», — Сэм показал на библиотеку. «Это уже музей», — сказал Джейкоб, мысленно добавив отступничество. Прочли благодарственную молитву. «Спасибо за ужин, Аба. Спасибо тебе, что выбрал время. Джейкоб, я не лукавил. Не принижай свою работу. Полицейский — древнее призвание. Помнишь главу на твоей бармецве Шафтим вешатрим». «Судьи и смотрители, может, стоило пойти в юристы?» «Был бы повод похваляться. Мой сын вершит правосудие в Верховном суде. Я горжусь тобой, какой ты есть!» Джейкоб промолчал. «Ты ведь это знаешь, правда?» «Конечно», — сказал Джейкоб. На его памяти отец впервые отозвался о его работе хоть как-то, плохо или хорошо. В их семье не принято было навязывать профессиональные предпочтения, но полицейская стезя не вызывала восторга. Джейкоб полагал, что его выбор, как и утрата веры отца, огорчал. Сейчас от этого взрыва искренности Джейкоб поежился и сменил тему. «У меня к тебе вопрос. Я вот задумался о том, что справедливость и милосердие — однокоренные слова от и Цдака. Это верно для несовершенного мира». «Что? А понятнее?» «То, что мы называем справедливостью, сотворено людьми. А поскольку мы сами по определению твари — Все нами созданное несовершенно. Между судом Божьим и человеческими потугами к нему приблизиться – огромное различие, можно сказать, коренное. Человеческая справедливость, как и все в этом мире, неизбежно отвечает нашим запросам и соответствует нашим возможностям. В некотором смысле она противоположна истинной справедливости. Джейкоб слушал полухо. отец перешел на речитатив. В том, что Сэм Равин, а Джейкоб Коп, имелась своя логика. Сказать, что его выбор профессии был сделан в противовес отцовскому, неземному мировоззрению, слишком просто. Однако ребенка, корпевшего над светскими и религиозными книгами, манила работа не для белоручек что в этом мире воспринимается как противоположное. Например, справедливость и милосердие в сознании Бога едино, разумеется, это образно, и это, кстати, соотносится с вышесказанным о диалектической истине. Джейкоб понимал мамино стремление скрыться. У нее бегство в конкретность было буквальным. Он помнил бурую глину у нее под ногтями. Подсыхая, глина отшелушивалась маленькими полумесяцами. Помнил крохотный хаотичный космос в бельевом шкафу и кладовке, безуспешно ожидавший дня, когда мать приведет в порядок дом и себя. Потеряв терпение, Джейкоб сам брался за пылесос. Плоть от плоти отца и матери, ни отец и ни мать явление частое и все равно загадочное. Сэм вздохнул. — Опять я заболтался. Нет, — Нет-нет, я же вижу. — Что ты видишь? — Ты улыбаешься. — Я не могу улыбаться от счастья? — Я хочу, чтобы ты был счастлив, — сказал Сэм. — Для меня нет большей радости. Однако я подозреваю, что улыбаешься ты не поэтому. — Ты в своем духе, Абба. — А в чем еще мне быть? — Джейкоб рассмеялся. — Во всяком случае, хорошо, что на этом свете нет истинного суда. Никто не выдержит пристального божьего взгляда. Любой растает, как воск на огне. «Ну, мне как-то неохота думать о том, что меня ожидает после смерти», — сказал Джейкоб. «Мне казалось, ты в это не веришь». Обманутый легкостью фразы, Джейкоб не сразу уловил ее подтекст. «Я сам не знаю, во что верю», — ответил он. «Для начала неплохо», — сощурился Сэм. «А теперь я соберу тебе гостинчик».